Лодка бесшумно подходила к барже. Все понимали, что Феннель крепкий орешек и не хотели рисковать. Оставалось лишь забраться на палубу, проникнуть в каюту, и с ним покончено. Феннель ждал, невидимый в темноте. Лодка коснулась баржи в четырех метрах от него. Мужчина на носу встал, уцепившись за борт. Одним движением взлетел на палубу, наклонившись подал руку одному из своих спутников. Когда тот ступил на палубу, Феннель бросился вперед, взмахнул дубинкой. Цепь ударила первого по лицу. Мужчина издал дикий вопль, покачнулся и рухнул в воду. Второй мужчина выхватил нож, но цепь обвелась вокруг шеи, отбросив его назад. Он замахал руками, но, не найдя опоры, исчез за бортом. Феннель, ухмыляясь, скрылся в тени. Двое в лодке его не видели, так как фонари набережной находились за их спинами, После короткого замешательства лодка отошла от баржи. Феннель видел, как двое с трудом вылезли из воды. Когда лодка скрылась в темноте, он встал и, наклонившись, опустил цепь в воду, чтобы смыть кровь. Ледяной дождь по-прежнему барабанил по спине. Они могут вернуться, и тогда их не застать врасплох. Значит, надо уходить отсюда и уходить быстро. Феннель вернулся в каюту, зажег свет. Женщина сидела на постели. «Что это, Лью?» Не обращая внимания, Феннель прошел в маленькую ванную и, включив горячую воду, забрался под душ. «Господи, как он замерз!» Мими подошла к двери. «Лью, что случилось?» Феннель, не отвечая, выключил воду и сдернул с вешалки полотенце. «Лью!» «Дай рубашку и не стой, как статуя». «Что случилось? Скажи, Лью, что происходит?» Мужчина прошел в каюту, вытащил из шкаф рубашку, брюки, свитер под горло, черный пиджак с кожаными нашлевками на локтях, быстро оделся. Мими, не шевелясь, стояла на пороге. — Почему ты молчишь? — взвизгнула она. — Что произошло? Феннель коротко взглянул. Все-таки она помогла. Мароне потребовалось четыре недели, чтобы выйти на его след. — Маленькая неприятность, пустяк. Не волнуйся, иди спать. — Почему ты оделся? Мими вошла в комнату. «Зачем?» Молчи, а?» «Я ухожу». «Уходишь?» «Почему?» «Куда?» Феннель схватил со стола пачку сигарет. После горячего душа он чувствовал себя увереннее. «Ложись в постель, простудишься. Мне надо позвонить». «Ты не можешь бросить меня!» Мими схватила его за руку. «Я сделала для тебя все! Ты не уйдешь!» «Заткнись!» — рявкнул Феннель и, вырвав руку, направился к телефону. Набрал номер. Посмотрел на часы. Без 10 четыре. После нескольких гудков на другом конце провода сняли трубку. «Кто это, черт побери?» — послышался сонный голос. «Джесси? Это Лью». «О, боже, я сплю!» «Можешь заработать двадцать фунтов. Возьми машину. Через двадцать минут жди меня у бара «Корона» на Кинг-Роуд». «Рехнулся? Посмотри на часы! Что случилось? В такую погоду может утонуть даже утка!» «Двадцать фунтов, двадцать минут», — спокойно повторил Феннель. Длинная пауза, в трубке лишь тяжелое дыхание Джейси. «Корона?» «Да». «Чего не сделаешь для друга? Еду». Феннель положил трубку. «Ты не уйдешь. Лицо Мими покрылось красными пятнами. Я не пущу тебя!»